Социально-политическое учение Аристотеля, так же, как и его антология, метафизика, оказали огромное влияние на всю последующую европейскую философию. В эпоху просвещения данная традиция достигла своей вершины. Веря в разум, философы-просветители утверждали, что человек должен быть свободен как от оков политических, так и от оков предрассудка и невежества. Они призывали к уничтожению условий существования, порождавших иллюзии, а психологические исследования были нацелены у них на выявление предпосылок человеческого счастья. Условием счастья, говорили они, является внутренняя свобода человека. Только в этом случае он может быть здоров душою. Однако впоследствии характер рационализма просвещения резко изменился. Примечание. Эпоха просвещения. Время крушения феодализма и утверждения капиталистического общества. Термин «просвещение» употребляется для характеристики политической идеологии, философии, литературы и искусства, подготавливавших революции 1789 года во Франции, антифеодальные реформы и выступления в других странах. Для философов эпохи Просвещения характерны вера в разум, критика религиозных предрассудков, привилегий, деспотизма, оптимистическое видение будущего человеческого общества как царства разума. «Мы знаем теперь, — писал Энгельс, — что это царство разума было ничем иным, как идеализированным царством буржуазии,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 счастья, которого можно достигнуть путем рациональной трансформации общества, чему способствует распространение образованности, научных знаний, просвещение широких масс. Рационализм, от латинского ratio, разум, философское направление, признающее разум основой познания и человеческого поведения. Теории познания противостоит эмпиризму, сенсуализму, подчеркивающему роль чувств в процессе познания. Термином рационализм обозначает также веру в неограниченную силу человеческого разума, способность человека познавать мир и преобразовывать его в соответствии с познанными законами природы и общества. В этом смысле Фром говорит о рационализме просвещения, Теории познания просветители были в большинстве своем сенсуалистами, которому противостоят современные и рационалистические концепции. Фром считал Фрейда последним великим представителем рационализма просвещения, так как по Фрейду освобождение от невротических симптомов и связывалось с познанием их причин. Тезис Фрейда «На место оно должно встать я», то есть бессознательные влечения должны быть подчинены контролю сознания, человеческого разума. Критика религии также велась Фрейдом с близких просветителям XVIII века позиций. Опьянев от материального процветания и успехов в покорении природы, Человек перестал считать самого себя первой заботой и в жизни, и в теоретическом исследовании. Разум, как средство обнаружения истины и проникновения сквозь поверхность явлений к их сущности, уступил место интеллекту, простому инструменту для манипулирования вещами и людьми. Человек разуверил, что в способности разума установить правильность норм и идеалов, человеческого поведения. Это изменение интеллектуальной и эмоциональной атмосферы оказало глубокое воздействие на развитие психологии как науки. Если не брать исключительные фигуры, такие как Ницше и Кьеркегор,